Изверев повторил тут то же, что сказал самому Мрацкому. Доводил до сведения Нилочки, что она на основании приказания графа Разумовского может вполне располагать своей рукой и в случае упорства опекунов или кого-либо другого может прямо написать Гетману нечто вроде жалобы. Доставить письмо в Петербург в собственные руки графа Кирилла Григорьевича брался, конечно, сам князь Льгоф. Молодая девушка была настолько поражена письмом Зверева, что долго не могла вполне прийти в себя. Ей казалось, что тяжелый гнет сразу свалился с ее плеч. В те же самые минуты в кабинете Мрацкого, куда он никогда никого не допускал, кроме жены и старшего камердинера для уборки горниц, сидела никто иная, как злейший враг его Марьяна Игнатьевна. Более десяти лет прожили они вместе в крутоярском доме и ненавидели друг друга и никогда не поверили бы, что придет день, и они сойдутся так, как теперь и будут беседовать так, как беседуют теперь. Они глазам не верили, что сидят друг против друга и говорят такие вещи, что готовы не верить собственным ушам. Общая опасность сразу, как по мановению же зла волшебника, сблизило двух врагов. Когда они сидели за столом, то думали одну думу. Надо избавиться от князя, а там дальше видно будет. Марьяна Игнатьевна никогда не боялась замужества Нилочки за Илью Мрацкого, так как знала, что некрасивый и глупый Илья почти противен девушке, поэтому и не боялась всех ущищрений его отца. И вдруг теперь явился гораздо более опасный претендент. Но это бы еще ничего. Главное, что поразило Щепину, было нечто вдруг проснувшееся в ее питомице. Марьяна Игнатьевна, как умная женщина, поняла сразу, в чем дело. Нилочка полюбила в первый раз в жизни. И вместе с любовью возникла в ней или проснулась где-то таившаяся воля. Марьяна Игнатьевна после краткой и бурной сцены со своей питомицей почти потеряла голову. Она была в таком положении, как если бы Нилочка одевалась уже под венец и собиралась венчаться с князем Льговым. Поискав мысленные сходы и спасения, Марьяна Игнатьевна ничего не нашла. Только одно было под рукой – идти, бежать к заклятому врагу Мрацкому, протянуть ему руку и начать борьбу с ним против общего врага. И, сидя за столом, Щепина решилась в тот же день – безотлагательно объясниться с опекуном. Мрацкий, сидя за тем же столом, думал почти то же. Он был глубоко уверен, что Марьяна Игнатьевна имеет громадное влияние на Нилочку. Он не мог и предположить возможности такого разговора, который был в этот день между мамушкой и питомицей. Следовательно, спасение было в той власти, которую сумела захватить мамушка над своей питомицей. «Надобно вместе отделаться от князя Льгова, а потом видно будет», — думал и решил Мрацкий. Когда Марьяна Игнатьевна послала сказать Мрацкому, что желает тотчас же быть у него, опекун несказанно обрадовался, и едва только женщина вошла к нему, как они уселись и оба кисло-сладко ухмыляясь, заговорили прямо, приступили к делу без обиняков. Однако после нескольких же сказанных слов Ясно стало, что помирившиеся враги ошиблись друг в друге. Марьяна Игнатьевна пришла просить помощи опекуна, а опекун находил только одно средство спасения в том влиянии, которое мамушка имеет над питомицей. «Вы можете, как опекун, прямо воспротивиться и не дозволить ей и помышлять об этом князе», заявила Марьяна Игнатьевна. «Нет, не могу. Стало быть, не хотите» нет очень хочу, но не могу. Никакого не имею права препятствовать, если за кого-либо соберется Нилочка замуж». И когда Марьяна Игнатьевна заявила, что даже не понимает, что хочет сказать Мрацкий, то он раздражительно и озлобленно объяснил, что имеет прямое приказание графа Гетмана не препятствовать ни в чем молодой девушке при выборе супруга, а только доложить об этом тотчас же. Марьяна Игнатьевна была поражена открытием. Она, конечно, и не подозревала никогда о таком распоряжении графа Разумовского.